Глава 24. Прощай. Спустя неделю отсутствия на работе по личной причине, Милена шагала по офису с высоко поднятой головой, выходя из кабинета генерального директора. Этого времени оказалось достаточно, чтобы расставить все свои мысли и чувства по полочкам, решить, как жить дальше, а главное, что делать с настигшим разочарованием в мужчине. Это решение далось ей непросто. Всё-таки прекрасная зарплата и отличный социальный пакет держали её до самого последнего дня, до сегодняшнего, пока у девушки окончательно не сдали нервы. Уверенная в себе Милена вряд ли могла представить, что всё закончится именно так, что не продержится здесь так долго, как рассчитывала. Радовало, что Даниил Андреевич дал прекрасные рекомендации. и освободил от дополнительных рабочих дней. Новое рабочее место Милена нашла не сразу. Хотя все таки стоило вновь благодарить Данила Андреевича, который замолвил словечко в одной хорошей конторе. Конечно, заработная плата не так высока, однако расположение офиса и другие условия девушку вполне устроили. Осталось только забрать личные вещи, документы, сдать пропуск на первом этаже и идти на все четыре стороны. На свободу. Собираясь рано утром, Милена не подозревала, что испытает такую лёгкость после разговора с генеральным директором. Одно дело сообщить об уходе по телефону, другое подтвердить своё решение лично. В Восторг мужчина от этого не пришёл, но интересоваться причиной не стал. Да и вряд ли Милена призналась бы ему в своей ошибке, которую не следовало допускать, в связи с одним из красивых и чертовски опасных представителей сильного пола. Хотя нет, она жалела только об одном. Она не успела вовремя спрятать свои чувства и заглушить их. Милена дала волю своей фантазии творить в голове всё что угодно. Вот и натворила. Так ей и надо. Возможно, этот поступок послужит ей уроком в будущем. Однако думать об этом девушка не желала. Сейчас ей предстояло куда более трудное испытание, чем осознание собственных ошибок. Встреча с бывшим начальником с глазу на глаз. Она знала, что он не останется сидеть в кабинете, ожидая её ухода. Он выйдет попрощаться. Догадывался ли Анатолий об окончании их отношений и уходе по собственному желанию? Судя по пропущенным звонкам и неотвеченным сообщениям, да. Скорее всего, Данил Андреевич уже успел предупредить своего заместителя об увольнении секретаря. Будет непросто, но Милена готовилась к этой встрече, к противостоянию между ними. Она поставит жирную точку в их нестандартных отношениях. В Приёмная оказалась на удивление тихо и пусто. Компьютер по привычке выключен, рабочие документы лежали на своих местах, словно девушка и вовсе не покидала это место долгое время. Такое привычное и одновременно чужое. Вскоре здесь будет сидеть другая девушка, которая непременно приглянется Анатолию Сергеевичу и повторит её же собственный поступок, отдавшись этому мужчине без каких-либо колебаний. А повторить ли? Хотелось надеяться, что никто более не совершит ту же ошибку, что и она сама. Ты уже здесь, Тихий, до да более знакомый голос бывшего начальника отвлёк девушку от сборов. Практически все вещи сложены в коробку, остались только мелкие принадлежности. На странность Анатолий Сергеевич выглядел не так свежо, как предполагала Милена. Слегка помято, грязно, а лёгкая небритость добавила пару-тройку лет. Видимо, не она одна страдала все эти дни. По крайней мере, хотелось на это надеяться. Да, я скоро уйду. Не волнуйтесь. Милена вновь включила деловой тон, обращаясь к мужчине на «вы». Официальность только помогала девушке хладнокровно смотреть на Анатолия. Однако его взгляд таковым не казался, грустный, печальный, сожалеющий. Они долго молчали, смотря друг другу в глаза, осознавая, что это их последняя встреча, или не последняя. Вряд ли они ещё когда-нибудь пересекутся в этой жизни. Я хочу, чтобы ты осталась прервав тишину, произнёс Анатолий, смотря на девушку умоляюще. Умоляюще? Да, именно так. Милена сама удивилась такому взгляду, однако её он ни капли не тронул. Зачем? холодно спросила блондинка. Мне не хватает тебя, признался мужчина, сделав попытку подойти к ней ближе, чем сейчас. Однако Милена пресекла попытку нарушения личного пространства. Я знаю, что поступил с тобой не самым лучшим образом. Мне жаль, Милена. Я скучаю. Он вновь хотел приблизиться к ней, погладить по родной щеке, провести большим пальцем по губам. На этот раз девушке стоило больших усилий не поддаться соблазну. Тебе не хватает секса со мной, а не лично меня. Так же твёрдо, как и в прошлый раз, ответила бывшая секретарша, поворачиваясь к собственнику полубоком, дабы продолжить собирать остальную мелочёвку. "Ты не права. Я много думал о нас. Пожалуйста, выслушай меня, я не хотел продолжить Анатолий, но был прерван жестом девушки. Хватит, крикнула девушка, заставляя мужчину отшатнуться от неё. Ты никогда не изменишься, Толь. Я готова была отдать тебе душу, хотела жить счастливо. Но тебе это не нужно. Ты не знаешь, что такое серьёзные отношение между мужчиной и женщиной. Тебе это не свойственно. Своими словами она резала без ножа, ранила мужчину куда глубже, чем кто-либо ранее. Вряд ли это Милена могла заметить наглядно только почувствовать, находясь в его теле и читая его мысли. Милена, я надеюсь на твоем пути встретится женщина, которая изменит твою жизнь, произнесла Милена, закидывая последний принесенный из дома механический карандаш. Прощай, Толя. Последние слова вылетели из ее уст, расставляя все точки над и. Она готовилась к этому разговору, к этой встрече, к этой прощальной речи, но не учла одного. Анатолий не был к этому готов. Милена повернулась к выходу, касаясь ручки двери, растягивала шаги, но что-то ее останавливало. Возможно, взгляд, полный сожаления, который прожигал спину, или запах, ощутимый так близко, будто он стоял рядом, позади, или дыхание, которое опаляло кожу на ее шее. Знакомые ощущения пробудились в ней слишком неожиданно, резко. Девушка рассчитывала быстро разобраться с этим мужчиной и покинуть его жизнь раз и навсегда. Но сейчас она не спешила открывать дверь в коридор. Он стоял рядом, невесомо касаясь свободного запястья, чтобы она чувствовала его присутствие. Но это неважно. Для неё совсем неважно. Поздно останавливать, поздно жалеть. Слишком поздно. Ты мне нужна. Он произнёс шёпотом, практически одними губами, едва слышно. Он знал, что до неё дойдут эти слова. Надеялся, что она услышит их и передумает. Но мы живём не в сказке. Это реальная жизнь, которая может оказаться жестока по отношению к людям. Блондинка, едва удерживая одной рукой коробку с вещами, слегка задрожала. Прикрыла глаза. На маленькую долю секунды ее мысли действительно совпали с мыслями Анатолия. Но эта доля быстро пролетела, не оставив в её голове ничего, что могло бы заставить отойти от намеченного плана. Его признание больше не имело никакого значения. После того унижения для нее больше ничто не имело значения. Даже сам мужчина. Она сделала шаг из приёмной, шаг в новую жизнь, в свободную, ничем не обремененную. в жизнь, где не будет его. Хорошо ли это? Гораздо лучше, чем их совместное существование. Гораздо лучше, чем страдания и вечно мокрой подушки от слез. Гораздо лучше, чем находиться рядом с ним, зная, что вас не будет связывать что-то большее, чем просто секс. Наверное, такое решение окажется верным. Однако один из них так не считал. Анатолий стоял перед дверью в приемную, наблюдая, как она закрылась после одного из важных для себя людей. После нее. Тогда, неделю назад, он поступил гадко, паршиво, только осознал свои грехи не сразу. Он понимал, что не заслуживал такую девушку. А чувства, которые он так пытался отогнать из собственной головы, вернулись с двойной силой, стоило ему подумать о ней, о ее состоянии, о страданиях. Он не заслуживал обладать такой девушкой. Но надеялся, что она все еще видела в нем спутника жизни. Но это не так. Наверное, впервые в жизни Анатолий сделал что-то себе во вред. Отогнал единственного верного себе человека как можно дальше. Станет ли ему от этого легче? Вряд ли. Готов ли он бегать за ней до конца своих дней, даже если и станет, она не простит, не примет. Он натворил множество ошибок в своей жизни. Однако из последней извлек один немаловажный урок. Впервые в своей жизни Анатолий Сергеевич Лебедев полюбили женщину, и в будущем он не сделает ничего, чтобы ее вернуть, потому что не заслужил.